Глава тридцать первая. Марго прищурилась. «Но есть же еще дело Юсофа. Оно требует вашего внимания. Вы ведь не собираетесь в самом деле туда вернуться? Мне казалось, там все уже под контролем». «Колтон Роджерс может стать заметной частью нашего дела. Я хочу убедиться, что он всем доволен». «В том забытом богом местечке? Удивительно. А вам необходимо подготовить процесс в Нью-Йорке?» Джоэл заглянул в свой календарь. «Я могу сделать это по дороге в самолете. Я просто чувствую, что должен там быть». Он сегодня звонил. Действительно, Роджерс настаивал, чтобы Джоэл приехал. Но было еще что-то такое, чему Джоэл не мог дать определения. Что-то на том острове. Джоэл не знал, что это, но с тех пор, как он оттуда вернулся, спешкой и работы уже не так его волновали. На Лондон обрушилась новая волна жары. Все вокруг казалось мокрым, отсыревшим, заторможенным. Все вызывало сонливость, но когда Джоэл думал о том большом белом пляже, тянувшемся без конца, о свежести воздуха, полном отсутствии людей и огромной пустоте, это казалось почти сном, но сном бодрящим. Роджерс был очень настойчив. «Я закажу билет», — снова прищурилась Марго. «И еще мне нужен магазин летних товаров». «Что вы имеете в виду?» Наверное, то место, где продают все для прогулок под открытым небом. Единственным личным делом, которым Марго занималась для своего босса, был весьма невежливый ответ на звонки от разных девиц. А это было нечто новое. Какого рода прогулки? Не знаю. Ладно, все в порядке. Идите и закройте дверь. Марго всегда хорошо усвоила, когда следует быстро исчезнуть. Именно поэтому она так долго служила у Джоэла, менявшего служащих со скоростью света. Как правило, это происходило потому, что он был не в состоянии удержаться от того, чтобы не переспать с самыми хорошенькими, которые потом ужасно переживали. И терпеть не мог, слишком старых. Но Марго всегда была бодрой и невозмутимой, что делало ее более или менее идеальной для такой работы. Каждый раз, когда Джоэл вел себя с ней слишком грубо, она просила повысить ей жалование, что он и делал без возражений. Марго взялась за телефон, чтобы позвонить в аэропорт. «Что ж, значит, решено», — заявила миссис Кеннеди. «Ох, миссис Кеннеди, честно, что угодно, только не это. Я не танцевала уже много лет». «Так решено». Чарли увидел ее с другой стороны улицы и поспешил подойти, чтобы поздороваться. «Ты еще можешь влезть в свой костюм?» поинтересовалась миссис Кеннеди. Флора возвела глаза к небу. «Да», — ядовитым тоном ответила она. «Ну вот, значит, решено», — повторила миссис Кеннеди. «Нет, не думаю», — возразила Флора. «Что решено?» — спросил Чарли. «Флора, мне нужны все твои излишки». «Сегодня ничего нет, все отправлено на банкет». «Ох, да». «Флора будет там танцевать», — сообщила миссис Кеннеди. «В самом деле?» — удивился Чарли. «Нет-нет», — ответила Флора. я давно не тренировалась представим всем танец мечей и шона трипса с оркестром спросил чарли ну да будет отлично терлах от тебя никакой пользы чарли усмехнулся себе под нос что спросила флора да ты наверное не помнишь я так и думал что видел раньше как ты танцуешь Лора прищурившись, уставилась на него. «Это вряд ли». «Мы тогда приезжали из Бьюта. Был Гельский фестиваль островов». Лора задумалась. Этот фестиваль был праздником традиционной музыки горцев и островитян, а еще прекрасной возможностью для подростков сбежать от родителей и похулиганить. «Я так и знал, что уже где-то тебя видел». В синих глазах Чарли вспыхнуло веселье. «А ты что делал?» — спросила Флора. — Ну, я просто был одним из волынщиков. — Мне это ни о чем не говорит. — Да, понимаю. — Я не желаю видеть те фотографии, — внезапно заявила Флора. — Меня тогда жутко нарумянили. — А я тогда был куда более волосатым, — заметил Чарли. Потом немного помолчал. — Ты очень хорошо танцевала, — проговорил он наконец. — Не так уж и хорошо, — возразила миссис Кеннеди. «Да, я тебя вспомнил», — продолжал Чарли. «У тебя волосы были распущены». «Я их постоянно распускаю». «И они были самыми светлыми из всех, какие я видел». «Тебе просто кажется, что ты вспомнил». «Увидимся в шесть», — сообщила миссис Кеннеди. «Что?» — Флора тревожно посмотрела на часы. «Но я должна все объяснить девушкам». «Они тоже танцуют», — самодовольно заявила миссис Кеннеди. Тебе надо только убедиться, что они делают все как надо. — О, черт побери! — Если хочешь, чтобы я пришла на вечеринку к мистеру Роджерсу и чтобы у меня сложилось хорошее мнение о нем, — завершила миссис Кеннеди. — Я тоже там буду, — засмеялся Чарли. — Настоящий шантаж, — возмутилась Флора, провожая взглядом уходившую миссис Кеннеди. Чарли огляделся вокруг. К ним решительным шагом направлялась Джен. «Ладно, меня ждут дела», — сказал он, махнул рукой и пошел прочь. Джен тут же принялась объяснять ему что-то. «Что ж, увидимся позже», — пробормотала ему вслед Флора.